Глава двадцать восьмая Внезапно резко похолодало и наступили морозы. Студеным ветром тянуло из-под всех дверей, и стекла, расшатавшиеся в рамах, монотонно дребезжали. С деревьев облетала последняя листва, и только сосна, не потеряв своего убранства, холодными темными громадами выселись на фоне бледного неба. Изрытая колдобинами красная глина дорога обледенела, и голод простер свои крыла над Джорджией.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 В каком-то неизвестном краю нагоняла на нее такой страх, что она стала ночевать в спальне Мелани, чтобы та могла разбудить ее, если она опять начнет стонать и метаться во власть этого кошмара. Нервное напряжение сказалось на ней, она похудела, сошел румянец. На лице ее уже не было прежней приятной округлости, впалы щеки, резкая линия скулы косо разрезанные зеленые глаза придавали ей сходство с голодно дичавшей кошкой.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 но когда Скарлетт неожиданно повернулась к Фрэнку Кеннеди, желая осведомиться у него о здоровье мисс Питтипет, она тут же забыла о своем намерении, пораженной выражением его лица. Фрэнк уже не смотрел неотрывно на Сьюлин. Его взгляд блуждал по комнате, перебегая с растерянного лица Джеральда на голый, не застеленный коврами пол, на камин без привычных безделушек на полке, на вспоротую солдатскими штыками обивку кресел и выпирающие пружины, на разбитое зеркало над сервантом,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 Фрэнк порылся в памяти, ища, каким утешительным сообщением он мог бы сделать приятной женщинам. «Кое-какие дома все же уцелели», — сказал он. «Из тех, что стояли особняком на больших земельных участках, вдали от других строений, и огонь до них не добрался. И церкви уцелели тоже, и здания масонской ложи, несколько магазинов. Но деловая часть города и все кварталы, прилегающие к железнодорожным путям и к площади пяти углов, вообще это, увы, сравнялись с землей».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 Выражение, ты себе позволяешь. Твоя мать будет очень огорчена. Да, да, чертовым янки с жаром вскричала Скарлет, и не подумай называть их по-другому. При упоминании об Эллен все почувствовали себя неловко, разговор сразу оборвался, и на этот раз опять и выручила Мелани. А вы, будучи в Мейконе, не повидались с Милочкой и Индией Уилкс? Может быть, может быть, у них есть какие-нибудь сведения об Эшли?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 сухим обветренным лицом цвета опавших листьев и редкими рыжеватыми уже тронутыми сединой бакенбардами. Он безотчетно пощипывал их и смущенно откашливался, приводя этим Скарлет великое раздражение. — Я жутко расстроился, узнав о смерти вашей маменьки, мисс Скарлетт. — Прошу вас, не надо об этом. — А ваш бабенька, это у него самого... — Да, да. — Но он не в себе, как вы могли заметить. Он крепко и любил, что верно, то верно. — О, мистер Кеннеди, пожалуйста, не будем. — Простите, мисс Карлетт. Он нервно потопался на месте. — Правда говоря, я хотел обсудить кое-что с вашим папенькой, а теперь вижу, что это никак не получится. Может быть, я могу помочь вам, мистер Кеннеди? Вы велите глава семьи, теперь я. — Так понимаете ли я... — начал Фрэнк и снова растерянно вцепился в свои бакенбарды. — Дело-то, правда, сказать в том...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 Он всегда был о вас самого высокого мнения и надеялся, что Сьюлин станет вашей женой. — И он не изменил своего мнения теперь? — воскликнул Фрэнк, просияв. Разумеется, нет, — отвечала Скарлетт, с трудом подавляя усмешку. Ей вдруг вспомнилось, как Джеральд не раз бесцеремонно кричал Сьюлин через стол. — Ну что, мисс, ваш пылкий поклонник все еще вынашивает свое предложение руки и сердце.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 И та же самая картина на триста миль к югу до самой саванны. Люди мрот с голоду, железнодорожные пути взорваны, боеприпасы на исходе, нового оружия не поступает. Нет ни сапог, ни кожаных сапоги, так что, видите, конец уже близок. Но Скарлетт поразила не столько крушение надежд на победу конфедерации, сколько сообщение об отсутствии продовольствия. Она ведь собиралась нарядить Порка на поиски продуктов и одежды, дав ему лошадь, повозку, несколько золотых монет и федеральные банкноты. Но если Фрэнк говорит правду... Впрочем, Майкон же не был взят. В Майконе должны быть продукты. Как только продовольственный отряд двинется дальше, она рискнет своей драгоценной лошадью и отправит Порка в Майкон. А там будь что будет...